Двухминутный апокалипсис. День конца света настиг меня на перекрестке 5 и 57, где я стоял пялись в мобильник. Рыжая девица с серебристыми тенями на веках обернулась ко мне и спросила. Ты заметил? Чем умнее мобильники, тем тупее становится народ. Она была похожа на одну из жен Дракулы, опустошившую магазинчик для готов. «Девушка, я могу вам чем-нибудь помочь?» Она сказала, что мир подходит к концу. Судебные инстанции на небесах уволены за небрежное исполнение обязанностей, а она — падший ангел, посланный из преисподней, чтобы организованно припроводить бедные души, такие как моя, в десятый Крукада. «Я думал, что там внизу только девять кругов», — возразил я. «Пришлось добавить еще один для тех, кто прожил свою жизнь так, будто собирался жить вечно». «Я никогда не воспринимал всерьез побочные явления от лекарств, но тут, лишь заглянув в эти посеребренные глаза, понял, девица говорит правду». Заметив мое смущение, она объявила, что поскольку я не тружусь на ниве финансов, мне позволено высказать три желания до того, как заново запустится «Биг Бэнг» — большой взрыв английский — и вселенная, пройдя через имплозию, вновь превратится в фасолину. «Выбирай с умом!» — я призадумался. «Хочу постичь смысл жизни». Узнать, где найти лучшее в мире шоколадное мороженое, а еще хочу влюбиться, ответил я. Первые два твоих желания это по сути одно. Что же до третьего, она подарила мне поцелуй, через который я вкусил всю истину мира и захотел стать порядочным человеком. Мы на прощании погуляли по парку потом перешли через улицу и в лифте поднялись на самый верх почтенного отеля с готическими колоннами, чтобы оттуда созерцать распад мира во всем его величии. «Люблю тебя», — сказал я. «Знаю». Так мы стояли, держась за руки, глядя, как устрашающее скопление багровых туч затягивает небеса, и я расплакался наконец почувствовав себя счастливым. Читал Игорь Князев